Телефон зазвонил. Я сняла трубку. Он спит. Давно уснул? Только что. Ну ладно, тогда не будите. Еще бы я стала его будить. Это был В. Я узнала его по голосу. И дело, наверное, важное. Иначе он не стал бы звонить ночью. Все равно хорошо, что я не разбудила Саню. Он крепко спал, одетый на диване и, должно быть, волновался во сне. Тень пробегала по лицу Губы сжимались. Ох, как мне хотелось, чтобы он проснулся. Я ходила по комнате, трогая горячие щеки. Это была чужая комната, и завтра здесь будут другие. Она была похожа на тысячу таких же комнат, с диваном, обитым голубым репсом, со шторами, обшитыми каймой с шариками, и маленьким письменным столом, на котором лежало стекло. Все равно, это был наш первый дом. И я хотела запомнить его навсегда. Где-то за стеной играли на скрипке. Уже давно. Но я стала слушать только сейчас. Это играл тонкий рыжий мальчик, знаменитый скрипач. Мне показали его в вестибюле. Я знала, что он живет рядом с нами. Он играл совсем не то, о чем я думала. Не это странное счастливое чувство, что Саня мой муж, а я его жена. Он играл наши прежние, молодые встречи, как будто видел нас на балу в четвертой школе, когда Саня поцеловал меня в первый раз. «Молодость продолжается», — играл этот рыжий мальчик, который показался мне таким некрасивым. «За горем приходит радость, за разлукой свидание. Помнишь, ты приказала в душе, чтобы вы нашли его, и вот он стоит седой, прямой, и можно сойти с ума от волнения и счастья». «Завтра в путь, и все будет так, как ты приказала, и все будет прекрасно, потому что сказки, в которые мы верим, еще живут на земле». Я легла на пол, на ковер, и слушала, сжимая виски, и плакала, и ругала себя за эти глупые слезы. Но я так давно не плакала и всегда так старательно притворялась, что не могу и даже не умею плакать. Я разбудила Саню в седьмом часу, и сказала, что ночью звонил В. «Сердишься?» «За что?» Он сидел на диване сонный и смотрел на меня то правым, то левым глазом. «За то, что я тебя не разбудила!» «Сержусь!» — сказал он и засмеялся. «Ты помолодела! Вчера В спросил, сколько тебе лет, и я сказал восемнадцать». Он поцеловал меня, потом побежал в ванную, выскочил в одних трусиках и стал делать зарядку. Он и меня заставлял делать зарядку, но я начинала и бросала. А он делал аккуратно, два раза в день, утром и вечером. Еще мокрый, растирая мохнатым полотенцем грудь, он подошел к телефону и снял трубку. Хотя я сказала, что звонить вы еще рано. Я что-то делала, кажется, разжигала спиртовку, ставила кофе. Саня назвал В по имени-отчеству. Потом каким-то странным голосом спросил. «Что?» Я обернулась и увидела, что полотенце соскользнуло с плеча, упало, и он не стал поднимать его, а стоял, выпрямившись, и кровь отливала от его лица. «Хорошо, я дам молнию», — сказал он и повесил трубку. «Что случилось?» «Да нет, какая-то чушь», — поднимая полотенце, медленно сказал Саня. в ночью получил телеграмму» что поисковая партия отменена. Мне приказано немедленно выехать в Москву, в управление ГВФ, за новым назначением.